Глава 18. Перед началом занятий студентов академии собрали в холле главного корпуса. На ступенях возвышался ректор в окружении преподавателей. Здесь же находился начальник полиции Дюршак и ещё какой-то хмурый тип в клетчатом пиджаке и горчичного цвета бабочке в тон рубашке. Лера Шпица Марвел не обнаружила. Зато возле выхода заметила полицейских. Словно в зале собрались не студенты, а преступники. Она стояла рядом с Эриком и Пирсом, последний то и дело бросал на неё страстные взгляды. Но Марвел на заигрывания адепта не отвечала, вспомнив о том, что вчера у Хажор не удостоился пригласить её на вечеринку. Сегодня мы ожидаем в гостях дарданцев. Два дирижабля со студенческим и преподавательским составом. Произнес вектор Стерлинг, обведя взглядом зал. "Дережа бег гостей мы разместим на материке. Площадки уже подготовлены. Увы, мы не успели достроить причал, поэтому дарданцев довезут на мобилях на городскую пристань, а там лодки доставят их на остров". "А сколько они здесь пробудут?" поинтересовался кто-то из студентов. Завтра утром состоится гонка, вечером бал, а послезавтра гости отправятся к берегам Дардании. Собственно, о гонке я и хотел с вами поговорить. Дюршак многозначительно посмотрел на ректора и кашлянул. Магнус Стерлинг тяжело вздохнул. Да. Вот ещё что. Во время визита дарданцев на территорию академии будут нести службу полицейские, переодетые в форму студентов. Надеюсь на ваше благоразумие. Прошу лишнего с дарданцами не обсуждать и ночами по тайным переходам не ходить. Да это и вряд ли возможно. Мы поменяли магические замки на дверях. Старшекурсники захмыкали, давая понять, что им ничего не стоит взломать замки. «Еще раз повторяю», — повысил голос ректор, — «полагаюсь на ваше благоразумие». «Так для чего здесь полиция? Чтобы охранять нас от дарданцев?» — выкрикнул особо нетерпеливый студент, и раздались смешки. «Боюсь, наоборот», — пробормотал ректор. «Мы здесь за тем, чтобы дарданцы не совали свой нос куда не следует», — встрял дюршак. Все же здесь ведутся уникальные техномагические разработки, которые потом используются в бюро Лера Шпица и Принца Алексиса. — Ага, и поблизости с Академией имперская мануфактура по строительству дирижаблей, — подсказал кто-то из толпы. — И это тоже, — согласился Дюршак. — Мы проследим, чтобы гости не покидали остров, а завтра благополучно, и, что важно, в полном составе уехали в Освоясе. Марвел удивилась, что дёршак ни словом не обмолвился о смерти Уильямса и поимке Манкина. Скорее всего, дело решили не предавать огласке, хотя многие студенты уже были в курсе. Сплетни по академии расходятся быстро. Что ж, с этим разобрались, перейдём к следующему пункту, продолжил речь Магнус Стерлинг и обернулся к мужчине в клетчатом пиджаке. амимо полиции в академию откомандирован э э представителем императора по особым делам, так сказать, для налаживания дипломатических связей с Дарданцами, торопливо добавил незнакомец, предпочитая не называть своё имя. Ректор в подтверждение его слов кивнул, дюршак вызывающе громко хмыкнул, а сам представитель императора нетерпеливо посмотрел на часы. в ожидании окончания собрания. «Как же, представитель!» — фыркнул позади Марвел, особо просвещенный адепт. «Это Берг, глава тайной службы». Марвел вопросительно посмотрела на Эрика, а тот пожал плечами. Как и она, Фрайберг не был в курсе закулисных игр и высокопоставленных чиновников в лицо не знал. «Так кто будет участвовать в гонке с дарданцами? Чайки больше нет». выкрикнули из толпы. Очевидно, что присутствие на территории Академии начальника полиции Дюршака и главы тайной службы Берка интересовало студентов гораздо меньше, чем гонки с конкурентами. «Именно это я хотел сообщить», — произнес ректор, останавливая разговоры. «Как многие уже слышали, в Академии произошла трагедия, и дирижабль Чайка пострадал. Ведется следствие». Детали я не могу разглашать. Это неприятное событие накануне гонки способно подпортить нашу репутацию. Поэтому с Дорданцами, хмм, поломку дирижабля обсуждать не стоит. Риктер аккуратно подбирал слова, студенты закивали, а капитан Акулы спросил с надеждой: "Может, мы заменим чайку?" Марвел заметила, как Эрик сжал кулаки, он едва сдерживал себя. Пирс тоже не злорадствовал, а лишь бросил полный сожаления взгляд на Фраберга. Третье в нашем конкурсном задании пришла Красная Фурия под началом капитана Вайса. Именно этот экипаж заменит Чайку и вместе с Чёрным вихрем будет защищать интересы академии, принял решение ректор. Команда Фурии радостно вскрикнула. Но какой-то адэпт всё же уточнил. А как же экипаж Чайки? Уэлч, Манкин и Фрайберг могут представлять интересы академии на другом воздушном судне? Ваш Манкин временно отстранён, рявкнул Дюршак. Значит, сейчас у них нет механика? Можно предложить замену, закричали старшекурсники с факультета классических механизмов, предлагая свои кандидатуры. У нас нет другого дирижабля, поэтому замена механика ничего не решит, заметил декан Морган, и как показалось Марвел, посмотрел на неё с сожалением. Адеттку вдруг осенило. Она потянула за руку Фрайберга и направилась к лестнице. "Есть другой дирижабль", выкрикнула Марвел, привлекая к себе внимание. "Лэр Стерлинг, мы могли бы принять участие в гонке на другом воздушном судне". В холле неожиданно разлелась тишина. Все устремили взгляды на пилота и капитана Чайки. "Что вы опять задумали, Лира Уэлч?" Декан Морган протяжно вздохнул, ожидая от любимой адептки очередного подвоха. Марвел улыбнулась декану и перевела взгляд на магистра Леканова. Тот удивился, не понимая, чем вызван интерес адептки к его персоне. Осознав его, он отмахнулся и отрицательно покачал головой. Но настырная адептка не сдавалась, продолжая сверлить магистров взглядом, и он наконец обречённо кивнул. "Дирижабль Заплатка", пояснила Марвел преподавателям. "Мы можем принять участие в гонке на ней". "Заплатка", фыркнул Пирс, а она лишь не раз убедилась, что он никак не может быть героем её романа. Раздались смешки, которые переросли в дружный смех. Отовсюду сыпались шуточки, что студенты Академии Белавии словно оборванцы обгонят на ржавой заплатке новинки Дарданцев. Марвел пыталась их переубедить, но её слова потонули среди множества голосов. "Она не ржавая", рыкнул Ликанов, не выдержав насмешек над его любимым детищем. "Это специальная техномагическая обработка железа. Сплав получился особо лёгким и прочным". А корпус оборудован линзами. При определённом освещении создаётся иллюзия невидимости. Да там такие приборы, что вам и не снились, вторил ему Эрик. Мы как раз после визита Дарданцев хотели демонстрировать заплатку шпицу. Студенты не унимались, продолжая смеяться и подшучивать над уникальным ржавым корпусом судна и приборами, которые не позволят развалиться дирижаблю в полёте. Магнус Стерлинг поднял руку и громко проговорил: Здесь боюсь, я соглашусь со студентами. К сожалению, эта судна не налетало положенных учебных часов. Поэтому в гонке с Дарданцами примут участие Чёрный вихрь и Красная фурия. Это моё последнее слово. Кажется, все были удовлетворены подобным решением и радостно загудели. Все, кроме Марвел Фрайберга и Ликанова. Марина Новак тоже подошла к друзьям в знак поддержки. а Марвел бросила полный отчаяния взгляд на декана Моргана. «Я бы не торопился, Магнус», — вкратчиво произнес Райм Морган, а в зале вновь воцарилась тишина. В тихом голосе декана чувствовалась сила, она привлекала и подавляла. «Согласен с тем, что мы не можем допустить гонкам с дарданцами новый дирижабль, не прошедший должной проверки». Но почему бы нам не использовать заплатку как корабль сопровождения? Точно, а заодно и опробуем в полёте. Там же уникальный скоростной режим. Фредерик Эштон оживился и тоже решил поддержать студентов. А Глеб заменит Манкина. Корабль сопровождения, переспросил представитель императора. Я думал использовать для этих целей экипаж Акулы, пояснил декан Морган. Мы предполагали встретить дережабли гостей и сопроводить их на материк, а также контролировать ход соревнования с воздуха, а не только из рубки, наблюдая за передвижением экипажей на карте. Но если на заплатке уникальное оборудование, то самое время его испытать. Считаю безопаснее привлечь Аку. Это уже проверенное судно, предложил ректор Стерлинг. Так мы и акулу задействуем. Она будет наблюдать за материком и академией, пояснил Фредерик Эштон. А за платка сопровождать гонку. Давайте дадим ребятам шанс, пусть хоть так поучаствуют. Я одобряю идею с сопровождением дирижаблей гостей. Представитель императора, а по слухам, глава тайной службы изрёк своё веское слово, и ректор неохотя кивнул. Дюршак пытался возразить, но студенты вновь загудели, а декан Морган обратился к радостным Марвел Фрайбергу и Ликанову. Надеюсь, я не пожалею об этом. Ликанов и Эрик уверили декана в обратном и предложили пройти в цех механиков для более близкого знакомства с заплаткой. Тем временем Оноре Стерлинг объявила об окончании собрания, преподаватели и студенты стали расходиться по аудитории. Крайм глаза Марвел заметила, что красноволосая Лер Волпи бачком подбирается к мужчине с бабочкой. Девушка тоже приблизилась. Вдруг удастся услышать что-то интересное. Библиотекарь попытался поговорить с представителем императора, на тот буркнул: "Ладно, вечером загляну и возьму почитать какую-нибудь книжонку". Дюршак снисходительно фыркнул, увидев потуги старого библиотекаря поделиться с главой тайной службы с пледнями, от которых сам начальник полиции лишь отмахивался. Марвел же заметила, как сильно расстроился Лир Вольпе, но утешать библиотекаря не было времени. Она поторопилась вслед за Фрайбергом и Ликановым. Те уже взяли декана Моргана под руки и уводили за собой в цех мехадов. «Солнечные лучи — редкое явление для Айсбери». северного региона Белавии. Но сегодня они пробивались сквозь стеклянную крышу ангара, отражаясь на железной обшивке корпуса дирижабля. Заплатка сияла начищенными боками в ожидании дорогих гостей. В размерах это воздушное судно уступало и чайке, и вихрю, но да и построено было по классике. В сигаровидной оболочке Находились баланеты с водородом, а квадратная мотогондола с окнами-иллюминаторами была подвешена к ферме. В соединенных жесткими распорками отдельных гондолах располагались моторы. Неказистая, на первый взгляд, заплатка при ближайшем рассмотрении была сделана добротно и с умом. Для Лера Моргана это было не первое знакомство с дирижаблем, и его решение, озвученное на общем собрании, не было спонтанным. Но сейчас команда заплатки нервничала, понимая, что они не могут подвести поручившегося за них декана. "Говорите, дирижабль может приземлиться без гайддропов на землю?" уточнил Райнер Морган. Аликанов открыл боковой люк, услужливо пропуская декана михмагов в кабину. "Да, я встроил в основание артефакты, но такое приземление возможно пока только возле причальной башни академии". или пристыковка к нижней арке. Дикан Морган осматривал приборную доску, а члены экипажа затаили дыхание, ловя каждое слово наставника. Разумеется, все понимали, что полёт за платки в качестве корабля сопровождения не то же самое, что участие в гонках. Но это лучше, чем оставаться на земле, когда сокурсники в это время поднимаются в небо. Деррику да нужно взбодриться. Похоже, предательство Манки сильно на него повлияло. Это что такое? Очередной навигационный прибор? Нахмурился Дикан, указав на плоскую панель, внешне напоминавшую большой фолиант, только вместо обложки зеркальная поверхность. Он самый, радостно подтвердил Фраберг и покосился на Адептку. Мы хотели доказать, что наш Ammarvel не оплошал, а прибор действующий, пояснил Ликанов. Девушка удивилась, ведь с ней ничего не обсуждали. Мы с Глебом создали его по схемам Марвела, кое-что улучшили. Артефакт, правда, не шибко сильный, в нём только моя энергия, но работает исправно. "Пыснил Фрайберг, активируя механизм. Лучше ли они?" Фыркнул Дикан и, заметив огоньки на зеркальной поверхности, выгнул бровь. "Смотри, уже и мои очки успели приладить на фурию, вихрь и акулу. Да это ещё с прошлого раза остались, мы только настройки поменяли." Поторопился ответить Фраберг. А это что? Декан Морган указал на мигающие кнопки и светящиеся рычаги в правой части приборной доски. Здесь встроенный артефакт связи, а то прошлый я разбил, сломался он, торопливо сообщил Эрик, указывая на один из рычагов. А вот здесь механизм запуска престыковых артефактов, добавил магистр, указывая на другой. Там ускоритель Тут подсветка корпуса и сигнальные огни. А ещё здесь есть реверсивный пропеллер и автоматическое открытие люка из гондолы управления в верхнюю часть оболочки. Фрайберг с Ликановым перебивая друг друга, с гордостью показывали декану Моргану устройство дирижабля, а Марвел затаилась в ожидании вердикта. Ну что ж, если всё так, как вы говорите, протянул декан. Всё так и есть, Лер Морган, не сомневайтесь. Закивали сообщники. «Тогда готовьтесь к полёту. Через два часа выдвигаемся встречать дарданцев». Заключил декан и направился к выходу. «И я тоже?» — робко спросила Марвел. «Лера Уэлч, куда же без вас?» — вздохнул Лер Морган. «Если, конечно, капитан Фрайберг не назначит другого второго пилота или механика». «Конечно, нет!» — воскликнул Эрик. Мы с Марвел и Глебом отличная команда. А вы полетите? поинтересовалась Марвел, следуя за Деканом. И я полечу. Буду вас контролировать, подтвердил Райнер, задержавшись возле лестницы трапа и оборачиваясь к Адептке. Спасибо, Лер Морган, за всё. И Марвел улыбнулась своей самой очаровательной улыбкой. Пожалуйста, кивнул Декан. А затем склонился к ней и прошептал: "И для тебя я Райнер, Рай". Повысив голос, Лер Морган строго спросил: "Вам всё ясно, адепт Коуэлч?" "Всё ясно", смутилась Марвел, подумав, что Рай может превратиться в её личный ад. "Тогда идите к команде и готовьтесь к полёту", приказал Лер Морган, покидая кабину заплатки. Как только Ликанов отошёл чуть дальше, все трое одновременно закричали: "Ура!". Марвел от радости, забыв про приличия, повисла на шее Ликанова, тот довольно хмыкнул, а Эрик заключил друзей в объятия. Уже через 2 часа Заплатка покинула ангар через крышу. Механики по просьбе магистра разобрали стеклянный купол в этой части цеха и отрезали тросы. Марвел с Эриком заняли места у штурвалов, Деканов прошёл в хвостовой отсек, а декан Морган сел в одно из кресел, с интересом изучая академический пейзаж за окном. Фух, теперь главное не опозориться, пробормотал Эрик. Угу, хорошо бы побыстрее разобраться с механизмами заплатки и не оконфузиться, согласилась Марвел, и услышала за спиной сдавленный смешок декана. Маленький разноцветный дирижабль под управлением опытного капитана И не слишком опытного пилота поднялся в небо и ненадолго завис над зданием Академии. Многочисленные студенты высыпали в парк, провожая взглядами заплатку. Рядом парила акула, охраняя небо над замком. Позади виднелся материк, где-то в отдалении маячил остров чаек, точнее, остров чайки, как его теперь называли студенты. К нему-то и направилась заплатка. Именно с той стороны должны прилететь гости. Леканов в это время осуществлял контроль за работой силовых установок. Хотя формально он был механиком, но фактически исполнял обязанности и инженера, и второго пилота. Марвел не слишком хорошо знал устройство приборов на заплатке, поэтому впитывало каждое слово магистра. Навигационный механизм мигал разноцветными огоньками, радуя глаз, а переговорное устройство вспыхнуло и прокашлялось голосом Фредрика Эштона. Заплатка, как слышите, как проходит полёт? Отлично, ответил капитан. Держитесь курса, сообщите о встрече гостей. Дал указание декан Мехадов и отключил связь. Заплатка парила над океаном, неспешно приближаясь к острову. Когда вдали появились две точки, золотая и серебристая, судна остановилось. Вижу приближающихся дерданцев, доложил Эрик, активировав связь с землёй. Как слышно? Вас понял, прохрипел декан Эштон в переговорное устройство. Включите сигнальные огни и сообщите гостям, чтобы следовали за нами. Сделаем, отозвался Эрик. Декан Морган вместе с членами экипажа с интересом рассматривал приближающиеся воздушные суда. По размеру золотой и серебристой дирижабли были гораздо больше чёрного вихря с фурией, с которыми им предстояло побороться. Гондолы управления были закреплены в передней части кораблей. Моторных гондол на каждом судне было по пять. Четыре из них боковые и одна кормовая. Мощные суда, с сожалением заметил магистр. Что-то не слишком похоже на студенческие опытные образцы. М-да, моторов много, значит, скорость высокая, посетовал Эрик. Не в количестве счастье, возразил декан. Ликанов надавил на сигнальный рычаг, в ответ воздушные корабли на мика слепили экипаж за платки. Сигнал они приняли. Марвел, смотри за углом поворота. Разворачиваемся и идём к материку, приказал Фрайберг. Она кивнула, а Дикан словно поршень следил за её действиями. При достижении необходимого значения Марвел с облегчением вздохнула, и Райнер Морган шумно выдохнул вместе с ней. «Все в порядке, они следуют за нами», сообщил Ликанов команде, внимательно наблюдая за дирижаблями дарданцев. При подлете к материку заплатка замедлила ход, пропуская гостей вперед. На плато уже столпилась команда работяг под руководством знакомого Марвел Клошара. Золотое блестящее судно дарданцев подлетело к высокой мачте, и рабочие, подхватив тросы, принялись плавно притягивать дирижабли к стыковочному гнезду. Марвел заметила, что неподалёку возвели ещё одну причальную мачту, только пониже. И теперь серебристое воздушное судно Дарданцев сбросило на землю гайд-дропы, а рабочие их подхватили, связывая с канатами, что были на башне. Стыковочный узел передвигался вдоль мачты, позволяя опустить кабину ближе к земле для удобной высадки команды. Заметив подъезжающие к мачтам мобили, декан Морган вновь активировал переговорный артефакт Эштон, это Морган, как слышишь? Слышимость хорошая. Хрипло зашуршал голос декана Мехадов. Мы довели гостей до материка. Делижабли пристыковались, мобили на месте. А отлично, возвращайтесь в академию. Их встречают мои старшекурсники. Через час собрание в холле. Декан Эштон отключился, а команда заплатки с чувством выполненного долга направилась к академии. Марвел заметила, что красная фурия Уже заняла верхнюю пристыковочную арку, где раньше красовалась чайка. Нижняя арка с противоположной стороны башни была свободна. Внизу ждали механики. Глеб Леканов решил подстраховаться, и студенты подхватили канаты, притягивая кабину к земле. Судя по тому, как заплатка мягко приземлилась, стыковочные артефакты сработали на славу. Леканов подмигнул Марвел, а обычный хмурый декан Морган усмехнулся. и похлопал по плечу капитана Фрайберга. А затем Дикан оставил Марвел в компании магистра и сокурсника, понимая, что команде захочется поделиться впечатлениями от первого полёта на новом дирижабле. Через час собрание в холле с Дарданцами, напомнил он студентам уходя: "Не опаздывать". Но те его уже не слышали, а принялись обсуждать сперва возможности заплатки, а потом и особенности дирижабля Дарданцев. А ты видел их обшивку? спросил Эрик Леканова. Я так и не понял, что за материал. Серебристая громадина явно покрыта каким-то магическим составом, или они используют линзы? предположил магистр. Когда солнечные лучи соприкоснулись с поверхностью, словно рябь пошла. "Дьявол", разочарованно произнёс Эрик. Меня напрягает количество двигателей. Это какую же скорость они могут развить? справится ли вихрь с фурией. Марвел не могла вставить ни слова в разговоры и решила не мешать. Тем более нужно вернуться в комнату и переодеться. Сейчас на ней были брюки с грубыми ботинками и куртка пилота, но на собрание с дарданцами лучше бы принарядиться. Ладно, я пойду, сообщила она члену экипажа, который продолжали оживлённо обсуждать дрежабли гостей, не обращая внимания на второго пилота. Марвел вернулась в общежитие. В комнатах было тихо. Наверняка все адепты уже собрались в холле в ожидании гостей. В гостиной на полу она заметила пухлую тетрадь. Вероятно, кто-то из соседок уронил. Девушка забрала тетрадку с собой, положила её на тумбочку, а сама направилась к шкафу, достала платье и переоделась. На всякий случай Марвел проверила тайник. Дневника Легривудста оказался на месте, как и записка от Пирса. Она присела на кровать, вновь погрузившись в чтение и пытаясь найти хоть какое-то подтверждение причастности Германа к преступлению. Но в основном Али писала о научных опытах по артефакторике и алхимии. Описывала она их так подробно, что у Марвел закралась мысль, а не является ли этот тин тоже артефактором или алхимиком? Он не просто друг или жених, а тот, кто разделял увлечение девушки наукой. Бросив взгляд на часы, Марвел ойкнула. Кажется, она опоздала на собрание уже на четверть часа. Спрятав дневник, она поспешила покинуть комнату. Общежитие опустело. Ни студентов, ни старушки Кэт на месте не было. Последняя, скорее всего, отсыпалась. В тишине Марвел расслышала шаги. Кто-то спускался в книгохранилище. Она решила посмотреть, кто бродит по опустевшей библиотеке, а заодно проведать Лера Волпе. Возле стойки девушка столкнулась с Натаном Ремом. "Ты тоже опоздал на собрание?" спросила Марвел и вскрикнула, когда Адепт обернулся. Его лицо опухло, кожу покрывали уродливые красные пятна. Красавчика студента теперь было не узнать. Да нет, я направляюсь в лазарет. Подхватил какой-то вирус. Успокоил её Рэм, а Марвел на всякий случай сделала шаг назад. Вот хотел у Вольпе книжку взять. Неизвестно, сколько я проваляюсь. А это не заразно? Полюбопытствовала Марвел и приблизилась к бюро с другой стороны. Кто знает? Пожал плечами Рэм и крикнул: "Лер Вольпе, вы где? Может, ушёл на собрание?" Он бы тогда закрыл библиотеку, засомневалась Марвел. На столешнице она заметила недоеденную булочку и чашку с чаем. Правда, напиток выглядел странно. Тёмная жидкость стремительно светлела, превращаясь в воду. Там, Марвел указала рукой на чашку, привлекая внимание Рэмма. Там что-то странное с чаем, посмотри. Рэм подошёл к стойке и заглянул в чашку. — Демоны! — выругался он. — Надо срочно найти Вольпе. Похоже на яд. — А что случилось? — хотела спросить Марвел. Но тут её взгляд упал на мужской ботинок, который виднелся возле стойки. Заглянув за неё, Марвел обнаружила на полу библиотекаря. — Я его нашла! Натан обошёл стойку и склонился над мужчиной. Словно заправский лекарь он прощупал пульс, осмотрел зрачки и открыл мужчине рот, разглядывая язык. «Жив ещё». «Но дело плохо». Вздохнул Рэм и принялся рыться в карманах. Он извлёк маленький пузырёк и влил жидкость в рот библиотекарю. «Что это?» — удивилась Марвел. «Антидот всегда таскаю с собой», — пояснил студент. «Не знаешь, когда может пригодиться». «Но если его отравили ядом, то вряд ли поможет», — засомневалась Марвел. «Здесь уникальная формула. Антидот нейтрализует многие яды и алхимические составы. Главное — вовремя принять». Библиотекарь захрипел и приоткрыл веки, остановив мутный взгляд на студентах. «Рэм!» — зашептал Лир Вольпе. «Как хорошо, что ты здесь. Мне нужно кое-что тебе передать». Натан бросил озадаченный взгляд на Марвел, а библиотекарь произнёс нечто бессвязное: "Скажи ему, Марк был прав, а не здесь". Мужчина закашлялся, а затем закрыл глаза и обмяк. Натан Рэм обратился к Марвел: "Он бредит. Ты посиди пока с ним, а я сбегаю за опискивалем. Мне всё равно надо в лазарет. Вот возьми на всякий случай Рэм передал Марвел флакончик с остатками антидота, а сам торопливо направился к выходу. "Он же не умер?" спросила вдогонку испуганная Марвел, убирая антидот в карман юбки. "Нет. Но если Мак жизни вскоре не появится, умрёт", ответил студент и выбежал из библиотеки. Девушка села на пол рядом с Лером Вольпе, держа его за руку. Она не ожидала, что преступник попытается устранить болтливого на совершенно безобидного библиотекаря. Студенты смеялись над его сплетнями, полиция отмахнулась. А вот убийца, кажется, принял рассказ не старика всерьёз. И теперь Марвел пыталась вспомнить всё, о чём ей рассказывал библиотекарь. Она вглядывалась в его бледное лицо, и ей показалось, что мужчина не дышит. Марвел расстегнула верхние пуговицы на жилете и положила ладонь на грудь. И с облегчением вздохнула, почувствовав, как бьется сердце. Если Рэм поторопится, а лекарь Писквель прибудет вовремя, библиотекаря спасут. Застегивая золотистые пуговицы на бархатном жилете, Марвел наконец-то смогла рассмотреть гравировку и улыбнулась. Рисунок изображал танцующего лиса. Маленького и добродушного, как и сам Лер Вольпи.